Глава пятая. Как родились суеверия? О любознательных людях и ложных причинах. Есть такая старинная пословица «Грех да беда, на кого не живет, огонь и попа жжет». Другая пословица «В книгу глядит или на воду глядит, а огонь говорит». Они имеют общую с первой и довольно любопытную историю. В начале XVII века во главе Русской Православной Церкви стоял всесильный патриарх Филарет, фактически правивший страной за своего сына-царя Михаила Федоровича. Для церковного благочиния распорядился Филарет рукописные служебные книги заменить на печатные а чтобы имя Божие славилось и за государей Бога молили, книги эти продавались с церквам, монастырям, торговым людям в лавке за самую низкую цену. Но не прошло и 3-4 лет, как в сёлы и города прибыли вдруг нарочные патриархи. Приедут в церковь Нагонят страху. Служебник и требник, книги, по которым ведут церковные службы и читают молитвы, отберут, что-то в них исправят и только тогда обратно вернут. В чем же дело было? Оказывается, в служебник закралась ошибка. В молитве, которую читают при освящении воды, в возгласе сам и ныне владыка свети воду сию духом твоим святым и огнём последние слова и огнём были лишними неизвестно откуда взявшимися а молитву эту по каким только случаям и праздникам тогда не читали и на крещении и на полях о даровании дождя И в храмовые, и престольные дни, и никакие подсирки, замазывания и заклеивания в служебниках не помогали, особенно пожилым священнослужителям. Только начнут молитву, как и огнем само с языка срывается. Тогда-то и появились пословицы. «В книгу глядит, а огонь говорит». «Огонь, и попа жжет». Но почему же Филарет повелел вымороть эти слова? Почему счел их нечестивыми? Он вообще был яростным врагом языческих пережитков и суеверий. Суеверие. В толковом словаре издания 1885 года этому слову дается такое объяснение. «Суи или в суи, напрасно, даром, тщетно, попусту, без пользы, противоположны вечному благу нашему, жизни духовной. Под вечным благом нашим официальная церковь с благословения, которые выходили тогда все печатные книги, подразумевала государственную православную веру. Суевериям же она называла всё то, что выходило за рамки официальной религии, но по народным поверьям носила сверхъестественный характер. Приметы с глаз, порчи, белые и чёрные маги и тому подобные вещи. Церковь всегда открещивалась от своих ближайших родственников, суеверных примет и предрассудков. И всё-таки прав был Жан Мелье, 1666-1729 год, сын деревенского ткача, деревенский священник, французский философ-материалист XVIII века, когда писал, обращаясь к христианам: Ваша религия не менее призрачна, не менее суерна, чем все другие. Она не менее ложна в своих основаниях, не менее смешна и нелепа в своих догмах и правилах. Вы не менее идолопоклонники, чем те, которых вы сами порицаете и осуждаете за идолопоклонство. Ваши представления отличаются от представлений язычников только по виду. Хотя в богословской литературе строго разделяются понятия вера и суеверие, принципиального различия между ними нет. Действительно, какая, собственно, разница между освящением воды именем Святого Духа или огнём, против которого ополчился патриарх Филарет? Ведь в основе обряда освящения воды, так же как и обрядов, связанных с огнём, лежит древняя языческая вера в их очистительные свойства, а сама по себе молитва разве не напоминает она древнее заклинание язычников. Корень здесь один. Он кроется в глубине веков и берёт начало от незнания людьми законов природы и от страха перед будущим, от бессилия перед природой, социальным гнётом. Людям Так свойственно добираться до причины всего, что делается около них, сказал Герцен, что они лучше выдумывают ложную мнимую причину, чем остаются в безоружном неведении. Принимая ложную причину за знание, за понимание, веря ей, они обманывают себя и думают, что овладели страшным явлением. Древние рисунки рассказали историкам об одной из прародительниц примет. Вот человек, забравшись на крышу дома или на вершину дерева, льёт на землю воду из сосуда. Нет, это не забава. Это наивное представление о том, что подобное вызывает подобное. Дождь ведь идёт с неба, значит, когда засуха, надо пролить откуда-нибудь с высокого места воду и вызвать таким образом дождь. Если вспомнить распространённые сейчас приметы: встретить человек с пустыми вёдрами к неудаче, с полными к удаче, увидеть во сне хлеб к добру, обнаружить в стакане чая крупную чаинку к нечайности. Легко заметить, что в их основе лежит та же самая попытка объединить два совершенно различных события на основании только их внешнего сходства, то есть подобие. На читательских конференциях, в письмах, которые мы получали, нам часто задавали вопрос: почему, если перебежит дорогу чёрная кошка, обязательно случится какая-нибудь неприятность? Действительно? Почему? Давайте разберёмся. Прежде всего, какая неприятность? Если вы, столкнувшись с носительницей зла, наступили ей на хвост, И она вас в кровь изцарапала, действительно может признать, что встреча с кошкой привела к неприятности. Но ещё неизвестно, кто в этом больше виноват. А если же кошка повстречалась по дороге в школу, и через час с другой в дневнике оказалась двойка, то это просто случайное совпадение, ведь кошка могла и не встретиться, а двойка из-за невыученного урока всё равно была бы. Уж на той не преподавателе, чтобы в самый неподходящий момент вызвать к доске. Те, кто всю вину за свои неудачи всё-таки сваливают на чёрную кошку, уподобляются дикарям, живших на земле много сотен лет назад. Ведь они верили, что если одно событие произошло раньше другого, значит, оно и является его причиной. На самом деле однако В жизни людей и в природе каждый миг совышается множество событий, но только некоторые из них связаны как причина и следствие. Все же остальные лишь иногда совпадают по времени и никак не зависят друг от друга. Какая связь может быть между вашими поступками и чёрной кошкой? И почему именно чёрную кошку считают причиной беды? Кстати, в Англии, например, суверные люди с особым расположением относятся как раз к чёрной кошке. А всяческих невзгод ждут от белой. Суверных примет до нашего времени дошло немало. Бывает порой, что они сбываются. Но происходит это потому, что человек, склонный им верить, придаёт значение множеству мелочей, которые, как ему кажется, могут повлиять на его жизнь. Такие люди заранее боятся разбить зеркало, по встретиться с чёрной кошкой, встать утром с левой ноги. Этим они сами подготавливают себя к чему-то плохому, становятся выездливыми, нерешительными не сосредоточенными, а в таком состоянии легко совершить неправильный поступок и навредить самому себе. И когда у таких людей происходит случайное совпадение и приметы, по их мнению, сбываются, они запоминают эти случаи особенно хорошо и становятся суеверными. Вы вот что сказал о приметах, философ XVII века Бэкон? Если нам нравится верить во что-нибудь, мы стараемся и других убедить в том же, несмотря на то, что количество примеров, доказывающих противное, гораздо больше. Мы или не обращаем на них внимания, или сознательно закрываем на них глаза, отстаивая во что бы то ни стало произвольно выбранное нами мнение. Отсюда происходит то, что во многих суевериях, в толковании снов, в признаменовании люди, находящие удовольствие в подобной чепухе, постоянно замечают случаи, подтверждающие их верование, и пропускают или пренебрегают случаями, опровергающими их, случаями, которые могут быть гораздо многочисленнее.